Костер горел более чем странно, почти бесшумно, без треска и гула, а также на удивление ровно. Время от времени в сердцевине тяжко-багрового пламени вспыхивали лазоревые, алые, ослепительно-белые, а ты и вообще какие-то легкомысленные фиолетовые язычки. Впрочем, странности эти были вполне оправданы. Вань Даосин уже около получаса, стоя у разведенного посреди каменной площадки кострища, На распев читал ритмичные стихи на неизвестном судя бао языке. И после каждой строфы подбрасывал в костер щепотку другую содержимого бесчисленных коробочек, факончиков, горшочков и мешочков, расставленных вокруг в неком известном только магу порядке. От даосских приношений огонь то вспыхивал ярче, то внезапно бледнел, словно от испуга, то чуть ли не взрывался, как от хорошей порции пороха, то и же менял цвет. Алань Даусин все голосил, распев свою песню заклинания, которой, казалось, не будет конца. «Но выучить слова это еще ладно», – думал судья, невольно поддаваясь к лодовскому очарованию происходящего. «Но как запомнить, которое снадобье и в какой момент надо кидать?» Это было выше его понимания. Они стояли спиной к ядовитому щелью, глядя сквозь мешающий видеть огонь на противоположный край каратора. Между ними лежало пластом неподвижное тело Джуна. Солнце давно опустилось за скалы. Ночные тени сгустились за пределами трепещущего светового круга. И вот сейчас железная шапка открывал вход в ад Фаньду. Только вход все почему-то не открывался. Судья Бао видел, что силы мага уже на исходе. И Даос держится лишь на упрямстве и отшлифованном годами учения о мастерстве. Но не знал, чем помочь другу, поесть наоборот все испортить. Вдруг судья почувствовал, как что-то незаметно изменилось. Игривой певичкой подмигнуло пламя костра. Из ниоткуда налетел порыв леденящего ветра. Темнота оскалилась дружелюбной ухмылкой зверя Чисань, который имел скверную привычку из двух дерущихся обычно съедать невиновного. И выездному следователю... Показалось, что он начинает различать смутный контур на почти невидимой черной стене впереди. Или это ему только померещилось? А потом судья Бау неожиданно для самого себя обнаружил, что он уже отнюдь не стыд и наблюдает, а идет, покорно переставляя ставшие удивительно тяжелыми ноги. Идет вместе с железной шапкой прямо сквозь огонь, оказавшийся холодным и щекотным, к высыщейся перед ними стене где к тому времени ясно проступили очертания прохода, освещенного бледным зеленоватым светом. Судью почему-то не удивило, что между ним и Даосом движется его любимый племянник Джун, покойный племянник Джун, только что смирно лежавший у костра. И силой Джуна то ли двоится, то ли троится, хотя судья абсолютно трезв. Доблестный Сяньигун задумался было, с чего бы эта подобное напасть, Но тут оказалось, что они уже вступают в открывшийся проход, и перед ними вырисовывается неприветливая гигантская фигура, загораживающая путь внутрь. Судья присмотрелся внимательнее и с трепетом признал в негостеприимной фигуре обладателя того самого трехглазого черепа, о котором он хотел спросить Ваньда Осина, да так и не спросил. Теперь же всякие расспросы оказались излишними. Рогатый демон, ростом раза в два выше любого человека, стоял перед ними, и все три его глаза недобро горели пламенем ядовито-оранжевого цвета. «Ответствуйте, земная плесень! Кто вы такие? И зачем явились в темную обитель Хуаянь?» Грозно, но в то же время как-то неуверенно, — вопросил демон. И судья неожиданно почувствовал, как сковавший его липкий страх, постепенно улетучивается. Раз это страшилище разговаривает, вместо того, чтобы сразу наброситься на них и сожрать, значит, с ним можно договориться. А что грубит, так стражники у Ямыня ничуть не вежливей, пока мзду не получат. По просьбе высокоуважаемого Сенегуна Бао, я, недостойный отшельник Лань Дао Син, привел заблудшие души, по недоразумению оказавшиеся в теле его племянника Джуна, владыке восточного пика с нижайшей просьбой рассмотреть наше ходатайство и лично разобраться в этом запутанном деле, исправить допущенные ошибки, наказать виновных, а также за честь невинно пострадавшим их мучения, которые должны искупить часть их кармы и приблизить. Похоже, Даос мог говорить еще долго. Судья не подозревал в своем друге способности к столь многословному и путанному красноречию. Но большая и наверняка лучшая часть, заготовленной магом речи, пропала в туне. Трехглазый демон протянул восьми лапищу, куда железная шапка мигом что-то сунул. Потом страж темной обители глянул себе в ладонь, без видимой причины со стоном схватился за кошмарную голову и как сквозь землю провалился. Э, впрочем, в данном случае никак а именно провалился и именно сквозь землю. Пораженный столь неожиданным эффектом даоссской речи и даоссской взятки, судья столбенело застыл, глядя на то место, где только что находился ужасный привратник. Но железная шапка уже тянул его за руку. Торопись, друг мой, Бао, время не ждет. Сэньло, дворец в Вадыке, находится в пятом аду, а путь туда неблизкий Так что поспешим, если ты хочешь вернуться вовремя. ты и вообще вернуться. Последнее замечание мигом вывела высокоуважаемого Сенегуна из состояния прострации, куда ввергло его исчезновение демоном с деимца. И судья поспешил вслед за своим другом, обнаружив к немалому своему удивлению, что теперь их сопровождает целая компания совершенно незнакомого народа. Например, некий грозного вида воин в полном боевом доспехе времен эпохи Тан с укрепленным на спине изрубленным стандартом и с двумя боевыми топорами шуан за кушаком. На голове удивительного воина была красная, словно бы окровавленная повязка, а на доспехе отчетливо выделялись несколько стальных заплат. Затем судью постоянно дергала за рукав молодая девица весьма вульгарного вида, ярко, но безвкусно одетая и похожая на дешевую нахальную певичку. На ходу девица все время припиралась с надменной госпожой средних лет в дорогом платье со множеством золотых и серебряных украшений. Госпожа старательно делала вид, что полностью игнорирует наглую певичку, но время от времени не выдерживала и огрызалась не хуже обворованной базарной торговки, чем вызывала новый неиссякаемый фонтан язвительного струмя со стороны девицы. Как понял судья, его дергали за рукав с целью привлечь к разговору в привычном качестве, то есть в качестве судьи. Увлекшись наблюдением за этими тремя колоритнейшими личностями, Судья Бауни сразу обратил внимание на лысоватого человечка в кургузом гафтанчике, похожего на мелкого провинциального чиновника, а также на старика-крестьянина в домотканой рубахе и широких штанах с дыркой на левом колене. Ну и, наконец, на собственного любимого племянника Джуна, одетого в ту самую одежду, в которой его обредили перед отъездом из Нинго. Любимый племянник с крайним удивлением озирался по сторонам и что-то бормотал себе под нос. Потом Джун увидел своего дорогого дядюшку и немедленно поспешил к нему. «Дядюшка Бао, неужели это вы? Значит, и все-таки жив? Или...» Бледное лицо юноши мгновенно омрачилось. «Или вы тоже умерли? Скажите мне, где это мы?» «Можешь объяснять ему все, что хочешь, только ради Бодисатвы Дидзана. Не отставайте!» — крикнул им Лаань Даосин, успевший уйти довольно далеко вперед. «Что?» «И святой Лань тоже помер?» – изумленно пробормотал Джун и перестал задавать вопросы. Коридор, или скальный тоннель, по которому они шли, тем временем уводил вглубь горы, по пологой спиралью спускаясь вниз, в саму преисподнюю, куда вся компания, собственно, и направлялась. Свечение впереди постепенно разгоралось, и зеленоватого становилось ярко охряным, а по краям начиная зловеще багроветь и ты не жив мой несчастный джун и я не умер панро буркнул судья мы с досточтимымваннеем взялись сопровождать тебя в темный приказ в воды киянь чтобы спросить для тебя снисхождение по поводу твоей безвременной кончины а заодно а заодно уладить ей кое какие свои дела вы так добры дядюшка значит я все таки мертв знаете дедушка бао А это, оказывается, не так страшно, как я себе представлял. Хотя я и раньше...» Джун и сам не знал, что он хотел сказать, а посему запутался, застеснялся и на некоторое время снова умолк. «А это кто?» — вместе с нами. Поинтересовался он шепотом после долгой паузы. «Мне кажется, дядюшка, что я их вроде бы знаю, но я не вполне уверен». Несмотря на то, что Джун говорил шепотом, Даус прекрасно расслышал все сказанное покойным юношей. «Это те несчастные, кто делил с тобой твое тело последний месяц», – бросил маг на ходу. «Безумие Будды! Как же! Если бы и впрямь было так, то все они были бы твоими собственными перерождениями, то есть разными жизнями одной и той же личности, и сейчас ты бы слился с ними и был един. А это – душа совершенно других людей» случайно оказавшиеся в твоем теле. Слишком много жителей в одном доме, да еще таких склочных и неуживчивых, к чему удивляться, что дом не выдержал, рухнул, и все оказались здесь. Пока Даос говорил, все спутники судьи мага внимательно слушали его, стараясь не пропустить ни слова. Даже женщины угомонились и перестали ругаться, что еще мгновение назад казалось невозможным. И после того, как железная шапка умолк, Они еще некоторое время продолжали путь молчания, чему судья был весьма рад. А потом перед ними внезапно открылась огромная приступственная зала, и времени на пустую болтовню не осталось. Вот тут-то судья Бао и понял, что наконец для них начались настоящие опасности, о которых совсем недавно говорил его друг Лань. Они прибыли в темный приказ